Комнаты там были небольшие, но чистенькие, а хозяйка была так рада принять у себя настоящего доктора, что не обратила никакого внимания на Тремена, который, прежде чем ей представиться, сменил свою черную повязку на большие очки с темными стеклами. Спустя час после приезда Аннеброн уже во всех подробностях знал о многочисленных болезнях мадам Лефевр и о том, что ему предстоит выписать для нее огромное количество разнообразных рецептов, но за благополучие их пребывания в этом доме надо было платить. И он сделал это с любезностью, на какую только был способен. Единственным способом для друзей навести справки об Агнес было встретиться с адвокатом Ивом Кормье. Гиом знал только, что живет он на улице Ремпар, недалеко от Тампля. К нему они и отправились на следующий день после обеда. Утро Аннеброн использовал для поездки в Кансвент, чтобы одному из тамошних докторов поведать о драматической, хоть и вымышленной, истории болезни своего так называемого пациента. Он хотел получить советы и рекомендации по лечению, надлежащим образом записанные и оформленные на бумаге, чтобы в случае необходимости предоставить их в качестве доказательств, если вдруг на обратном пути им придется иметь дело со слишком любопытными людьми. Воистину он умел предусмотреть каждую мелочь и учитывал любую случайность. Бретонский адвокат жил в старинной гостинице Таких на этой спокойной улице было еще две или три. Неподалеку от них располагались бульвары, и все производило такое впечатление, будто за последнее время ничего не изменилось. Единственное, пожалуй, не хватало колоколов на колокольне соседнего монастыря, шуршание шелковистых юбок женщин, предлагающих свои услуги, и грохота колес от повозок проезжающих по горбатой мостовой. Тем не менее, атмосфера уныния ощущалась слишком явственно. Происходило это не столько от наличия черной заледеневшей грязи, которая, припорошенная снегом в некоторых местах, производила обманчивое впечатление незапятнанной чистоты. И не столько от вида ободранных верхушек деревьев, а сколько от зловещих квадратных силуэтов больших серых караульных башен, кирпичная кладка которых просматривалась повсюду среди крыш домов. При мысли, что после стольких драм за этими могучими стенами томятся в тюрьме неизвестный ребенок и семнадцатилетняя принцесса, у Гийома сжималось сердце. Помнив попутно о бледном белокором мальчике, постучавшем в его дверь, Тромен неожиданно испытал чувство гордости от того, что смог дать ему приют. Такая, нищета скудость, после столь высокого положения внушали уважение и вызывали жалость к нему. Служитель, который открыл им дверь, теперь не принято было говорить «дворецкий слуга» или тем более «лакей». Совершенно не был похож на того, кого можно было бы ожидать увидеть за столь изящной дверью. Его грубое и недоверчивое лицо было лицом Шуана, недовольного тем, что ему напрасно пришлось проделать несколько шагов по коридору. Его внешний облик полностью соответствовал оказанному приему. «Кто вы такие? Я вас не знаю». «Это естественно», — ответил Гийом. «Вы нас раньше не видели, и тем не менее мы желаем видеть Мсье Кормье. И чем скорее, тем лучше. Скажите ему, что меня зовут Гийом Тремен, и что я приехал из Нормандии». Он не успел дать больше никаких объяснений, Из комнаты на первом этаже вышел мужчина лет сорока, одетый в скромный темный сюртук, но довольно элегантный, Появившись в вестибюле, он бросил быстрый взгляд на посетителей. «Оставьте даль! Я знаю этого человека!» Мужчина проводил их в рабочий кабинет, где было довольно сумрачно, несмотря на два высоких окна, задернутых желтыми шторами, и массивный канделябр с букетом свечей, освещавший большой письменный стол секретарь, на котором в беспорядке лежали бумаги, досье, документы, Он пододвинул два стула.